2870 год от Великого Исхода. Девятый день месяца Вепря. Замок Ланже. Эдмону Тагаре было скучно. Дед третий день развлекал Нобелей пирами и воспоминаниями о прежних деньках. Может быть, Габладуру и этому смешному Мунцу, которого с трудом уговорили снять так полюбившийся ему шлем, это и было интересно, Но Эдмон слышал дедовы Побасенки раз сто, а смотреть на дедовых гостей, угощающихся в замке Ланже, ему и вовсе надоело. Столько не едят. Однако северные Нобели и столичные гости, похоже, и не собирались прекращать бесконечное застолье. Из тех, кто выехал во Фло, до Ланже добралась едва ли половина, остальные, хорошенько погуляв у старого медведя, разъехались по своим владениям. Отец тоже собрался в Эльту, и тут за ним увязалась целая стая. Эдмон любил деда, но тот мог бы и дома остаться. В который раз Эдмон пожалел, что не поехал с Филиппом и Раулем в Гаэльзу. Вот так всегда, чтобы делать что-то интересное маленький, чтобы сидеть за одним столом с нудными стариками большой. Филипп старше всего на два с половиной года, и ничего, себя бы в шестнадцать лет вспомнили. Юноша с тоской посмотрел на лежащий перед ним кусок кабаневого мяса. «Хоть бы охоту, что ли, затеяли?» «Да нет. Об охоте на две кварты придется забыть. Пролить кровь в дни равнопостольной дурная примета. от Отчего-то в это время положено сидеть дома с родственниками, есть и спать». «Эдмон!» — голос отца вывел юношу из раздраженных раздумий о глупости зимних празднеств. «Отец? Тебе я вижу скучно». «Нет, но скучно». «Мне тоже скучно, но я хозяин. Ты здешнее места хорошо помнишь?» «Конечно. Завтра мы выезжаем, даже если придется их из-за стола за ноги вытаскивать. А тут, как назло, разъезд Клода Лошака застрял в Груоке. Должны были вернуться утром, но, видать, загуляли». «Да!» — жизнерадостно подтвердил Эдмон. «Я знаю, у Клода в Груоке вдова есть. Он всем про нее рассказывает». «А ты больше слушай правдоушек притворно нахмурился шарло «Короче, возьми десятка-два латников и тащи этого обжора сюда. Они за фуражом посланы были, а не, — герцог задумался, — скажем, за грушами. Короче, бери ноги в руки. Можете заночевать в Груоке, но чтобы к полудню, были тут, и сразу же выходим. Ужинать будем в Эльте». Эдмон чуть ли не завизжал от радости, но сдержался и даже поклонился, и, пробормотав слушающий мансеньор, выскочил из зала. «Как посоленный!» — беззлобно проворчал старый медведь. «Давно его нужно было куда-то послать, а то извертелся весь. Думаешь, ему интересно в сотый раз слушать, как у тебя копье на охоте сломалось, и ты на кабана с мечом пошел?» — шепнул Шарло. «Мне-то и то надоело». «Тебе простительно!» — заржал старый медведь. «Ты на двадцать лет дольше слушаешь». «Так вот, дорогие гости, обложили мы эту свинищу все как положено».